Глава 5 Илмар Орбас. Если кто-то скажет, что работа в управлении — это легко и приятно, а артефактор — должность, на которую берут только чистоплюев и зануд, то я набью ему лицо. Камни не хотели стыковаться, скрепляющий порошок рассыпался, проволока крутилась и не желала закреплять силовой контур. Внутри все медленно закипало. «Нет, конечно, при изготовлении артефактов всякое бывает. Но сегодня явно один из тех дней, когда просто хочется все сгрести в кучу и в кого-нибудь этим запустить. Например, влыбящегося Кристопа, который приволок на подносе кофе и плюшки. Нет, разумеется, он сделал это из благородных побуждений. То есть заткнуть рот напарника, дабы тот воплями своими не оглашал все управление. Но бесит. все бесит. Я шумно выдохнул и отодвинул полусобранный артефакт в сторону, понимая, что сейчас окончательно его испорчу. «Ладно, ладно, не кипитесь», — тихо сказал Кристоп, подходя к окну и усаживаясь на подоконник. «Все равно сейчас подозрительные места обыскивают следовики. Если мы передадим им артефакт не сегодня, а завтра, ничего страшного не случится». Так-то он, конечно, прав. Только вот эти все незаконченные дела будто всю кровь выпивают. Кажется, что если ты сделаешь дело прямо сейчас, то, как по волшебству, найдут преступника, посадят, и больше никто не пострадает. И в то же время я понимал, что если дам в работу непроверенный артефакт, то толку не будет. А то и вовсе он укажет на что-то не то, добавив нам всем работы. Я шумно выдохнул. Ты прав. Кристоп мог бы поумничать, как нередко любил это делать, но в этот раз что-то пошло не так. Просто молча посмотрел в окно, сложил руки на груди и вдруг спросил. «Илмор, как ты думаешь, почему Эмилс стал убивать?» «Хороший вопрос. Если человек стал главарем банды лесных ножей, которые не гнушались разбоем и прочими делами, то уже не время спрашивать «почему», а время уточнять». «На какой срок посадить?» «Этот вопрос к криминальным душеспасителям», выдохнув, сказал я. «Потому что дойти до такого — явно проблемы с головой». «Или желание почувствовать короткий момент власти над живым существом, этакую извращенную свободу», задумчиво произнес Кристоп и разлил кофе по чашкам. «Ведь часть преступников ощущает это как вседозволенность», Не все понимают, что рано или поздно их поймают. Да уж. Гбьял там такую свободу. Если ты можешь самоутвердиться только за счет смерти другого человека, то и сам жизни не заслуживаешь. В то, что кто-то перевоспитается и уверует в светлых богов, я не верил. Особенно сегодня. Кстати, вдруг улыбнулся он. Все никак не расскажу. Тут приходила Едвига. «Ядвига? В управление?» Я ж повернулся к нему, чтобы взглянуть на физиономию. «Не шутит ли?» «Нет, не шутит. Чего это она?» В голову пришла глупая мысль, что искала меня. Но я ее тут же отмел в сторону. «Зачем ей это?» «Да, в управление», — кивнул Кристоп. «Вместе с Радой и каким-то белобрысом хреном со взглядом тухлой лягушки». «Э?» — озадачно уставился я на него. Так, это у нас кто такой? Что-то не припоминаю таких возле девчонок. Из светловолосах рядом с ними мог быть только. Ну, ее брат некромант. Больше вроде никого. Я покосился на Кристопа: Это из-за брата, что ли, козьи морды тут строят? Так, а чего хотели? Кристоп изложил ситуацию, и чем больше я слушал, тем сильнее хмурился. Это еще что за номер? Удивиться явно проблема с головой, которую она хочет щедро переложить на других. Это ж надо было додуматься до такого. Приворот принца. Временами я сомневаюсь, что некоторые люди в принципе рождены с наличием мозгов. То есть ты оправдываешь принца? Неопределенно произнес Кристоп. Я помотал головой. Отнюдь. Ты знаешь, я никогда такого не одобрял. «Уж, если крутишь интрижки, то будь любезен сделать так, чтобы после расставания не было проблем. Ни для тебя, ни для девушки». «Но это не значит, что девушке нужно выкинуть голову и не понимать, к чему это все приведет. «Я работаю с занудой», — пробормотал Кристоп. Встав, он подошёл к моему столу, взял артефакты и сел с ним за свой. «Я его доработаю. А ты, если не сложно, оттащи наш отчет пану Сиксне». Все равно сейчас терпение на нуле. Хотелось огрызнуться, но я прекрасно понимал, что он прав. Поэтому, взяв папку, вышел из кабинета. За его дверями кипела жизнь. Было настолько шумно, что я мысленно поблагодарил качественную артефакторскую звукоизоляцию. Стоило дойти до приемной, как за спиной послышались голоса. Вы слышали, что тут произошло. Тайная служба короля сегодня увела зельеваршу из кошачьего переулка. Обвинили в убийстве. «Да ну, глупость какая-то. Это ж та рыжая девчонка? Зачем ей это?» «Моя жена забегает к ней в лавку. Нормально все. Уж больше подумаешь, что преступницей может быть вторая. Черная такая, вечно ходит в красном». «Рыжая, черная, кошачий переулок». Я резко развернулся к коллегам, которые невольно отпрянули в сторону, явно не ожидая от меня такой прыти. «О чем вы говорите?» «Резче, чем требовалось, спросил я». Парни из дело исследований даже отпрянули. Один высокий и тощий, как несчастное деревце за моим окном. Второй шарообразный пухлик, которого легче перепрыгнуть, чем обойти. Они всегда вместе, такие же напарники, как я и Кристоп. Только вот внешне совершенно разные. — Так весь город уже об этом судачит, — сказал пухлик. — В рыжую зельеваршу забрали королис Вилкс в королевскую темницу. Давно уже такого не было. «Во — Во-во, — добавил тощий. Это так и есть. Чтобы так, среди бела дня, да без всяких предпосылок. Моя сестра покупала у нее порошки, задумчиво сказал Пухлик. Никогда не жаловалась на качество. Если твоя Карина не жаловалась, которой даже солнце светит не с той стороны, то и правда хорошие вещицы, пробормотал Тощий. У меня все упало. Это вообще что такое? Едвигу и Королис Вилкс? С ума сойти просто можно. Это как же надо было проштрафиться? Прокрасться в спальню принца и сделать с ним что-то нехорошее? Или короля? Потому что Вилксы абы к кому не придут. Если кто-то на кого-то криво посмотрел, это не их проблемы. «О, пан Орбас!» — махнула мне пожилая секретарь. «Идите сюда». Я подошел и отдал ей папку. «Вас хочет видеть пан Сиксна. Я собиралась уже бежать за вами, а вы тут собственной персоной». «Да, понял. Зайду», — кивнул я. И в кабинет начальника не шел, а практически бежал. Хорошо, что не сбил никого на пути. Хотя и услышал возмущенные вскрики двух алхимиков, которые не поняли, почему этот артефактор несется на них тараном. Постучав в массивные двери, я не стал дожидаться ответа и вошел в кабинет. Сердце стучало быстрее, чем обычно. В висках колотилась только одна мысль. «Где сейчас Едвига?» Пан Сикс нас сидел за столом, сосредоточенно изучал какие-то документы, невольно промелькнула мысль, насколько они разные с моим ельнинским начальником, паном Равкой. Тот всегда напоминал скалокоченого Филина, которого столкнули светки. Возбужденно говорил, взмахивал руками и не держал эмоции в узде. Сикс на маленький человечек с пронзительным взглядом, всегда сосредоточен. Носят какие-то неожиданные узорчатые жилеты с булавками. Их можно рассматривать вечно. Поговаривают, что в прошлом он был из чародеев Эсты, которые именуются претенщиками. Их магия заключается в том, что нужно плести из энергетических потоков заклинания, что потом сетью набрасывается на предмет или человека. Элмар, проходи и садись», — сказал он, так и не поднимая головы. Я занял место напротив, желая изо всех сил поторопить его, однако вовремя взял себя в руки. сиксны не будет лить воду и говорить ни о чем. Значит, просто думает, как подать информацию так, чтобы потом не повторять. Кстати, очень полезное свойство для начальника. Потому что если сказать так, что никто не поймет, вопросы неизбежны. Следовательно, потеря времени тоже. Он отложил в сторону документы. Королис Вилкс» арестовали панну Едвигу Торбу по обвинению в убийстве кружевницы дзидра Межгинес. Основание — предсмертная записка последней, где она обвиняет Торбу в принуждении к соблазнению принца Интероса. «Хорошо, что я сидел. Так и упасть можно». «Простите». Пан Сиксна протянул мне лист бумаги. «Это копия записки. Ознакомься». Я взял ее и, нахмурившись, пробежал глазами. Если вы читаете эту записку, значит меня нет в живых. Я, Дзидра Межгинес, не могу молчать даже после смерти, поэтому должна сказать, что принц Интерес в опасности. Ведьма Едвига Торба, зельевар из Ельниса, желает уничтожить королевскую семью. Чтобы подступиться к ним, она угрозами и силой заставила меня соблазнить принца Интереса зная, что когда-то он был влюблен в меня. Я не могла отказать, потому что на меня наложили заклинание, которое убьет, если не сделать того, что хочет Торба. Я все равно погибну, но я не хочу ждать, когда жизнь оборвется по приказу ведьмы. Тех, кто найдет эту записку, прошу сообщить в управление, пусть преступница будет наказана. Слава королевской семье! Ниже находилась подпись с завитушками, которые, правда, могла поставить только настоящая кружевница. Еще раз перечитав текст, я положил лист на стол. «Бред какой-то», — резюмировал. «Не верю. Тело Дзидры нашли в море. Она утопилась», — продолжил пан Сиксна, не обратив внимания на мои слова. «Рано утром моряки на лодках увидели ее, Нашли какие-то следы насилия». Он качнул головой. «Нет, ни единого. Это самоубийство, настоящее». Я рвано выдохнул. «Да что за ерунда? Только вот...» Насколько мне известно, вчера Едвига Торба подала заявление, что к ней пришла панна Межгиннес с требованием сварить запрещенное зелье. «Да», — ни капли не удивился Сиксна. «Я его уже изучил, поэтому в деле надо разобраться. К тому же кто-то сообщил Вилксам». Слишком быстро они пришли. Рыбаки об этом ничего не говорили, догадался я. Никто из них об этом не обмолвился, — кивнул Сиксна. Вспомни, как обычные люди относятся к коралли Свилкс. Плохо относятся. Это я знаю прекрасно. Королевские стражники смотрят на всех, как на пыль под ногами. Ремесленники и торговцы им не перечат, но все видят и хорошо запоминают. С одной стороны, Вилксы не могут быть везде с войскими ребятами. С другой — спесь еще та. Пан Сикс на все прочел по моему лицу. Поэтому я и хочу, чтобы делом едвиги Торбы занялся именно ты. Приступай, Илмар. И Кристоп тоже. Вы отлично работаете в паре. Попозже к вам еще присоединятся алхимик и следовик. Я приподнял брови. А последнее? Это какой-то эксперимент? Да. Пробуем делать группы специалистов, чтобы не нужно было бегать лишний раз в управлении и разводить бумажную волокиту. А получалось разобраться на месте. А мне нравится его подход. Это определенно будет очень полезно для дела. Мы с Кристопом прибыли на место спустя полчаса. На берегу еще работали наши. Тело Дзидра увезли. «Как далеко ее дом от побережья?» — спросил я у приземистого мужичка в форме управления. Он задумчиво посмотрел в сторону окраины Ридзены. Так вышло, что к морю можно выйти в эту сторону только через них. «Да прилично!» — ответил он. «Пока добежишь сюда, минут пятнадцать надо. А если спокойным шагом, то все тридцать». Я нахмурился. «Так, что у нас получается?» Дзидра написала предсмертную записку и направилась к морю, чтобы оно приняло ее навсегда. И за весь этот путь не передумала. Да, с одной стороны, тут не так много идти. Обычно, если человек уже принял решение совершить самоубийство, его не остановить. С другой, она подставила Едвигу. Почему и зачем? Я едва слышно выругался. И Едвигу не спросить. Какого в это дело влезли коралли Вилкс? С ними же невозможно работать. Понимают о себе столько, что невозможно ни слова сказать. Еще и смотрят с таким презрением, будто подошел какой-то оборванец, а не сотрудник управления. Есть идеи? спросил Кристоп. Пройдемся по берегу, еще раз опросим рыбаков. Он кивнул, найдя предложение годным. Некоторое время мы шли молча. Дзентарво море лазурными волнами накатывало на берег, делая белый песок темным и тяжелым. Осколки ракушек и водорослей темнели на его фоне, напоминая, что когда-то дочь морского владыки подарила людям подводные богатства, влюбившись в красивую юношу. Но тот лишь поиграл с любовью прекрасной царевны, променяв ее на другую. С тех пор берет укрыт тем, во что превратились сокровища, показывая истинную ценность любви непостоянного молодого человека. «Нужно еще поговорить с соседями», задумчиво произнес Кристоп. «Разобраться, какой была эта Дзидра? Возможно, там давно проблемы с головой. Ведь нормальный человек не сделает ничего подобного». «Ты про самоубийство?» «Не только», — качнул он головой. «Ядвиги, я верю. Раз Дзидра пришла к ней, чтобы заказать Стибу, то явно уже была не в ладах с головой». «Заказывать запрещенные зелья, а потом обвинять зельевара, что это его выдумка», — протянул я. Кажется, кружевница и правда была помешана на принце Только вот неужели не понимала, что ничем хорошим это не закончится? Возможно, испугалась собственных же действий? Возможно, соглашаюсь я. Поэтому решила обвинить во всем Едвигу, пока та не дала дел уход. А Едвига-то дала. Правильно сделала. Иначе мы сейчас даже не знали бы, за что ухватиться. А сейчас хоть понимаем, что ситуация настолько жуткая. Сейчас нужно понять, с какой стороны за нее взяться, чтобы побыстрее вытащить рыжию. Мы с Кристопом осмотрели место, где нашли тело Дзидры. Наши его оградили сохраняющими артефактами. Ничего неожиданного. Можно сказать, типичная ситуация. «Эй, вы!» — вдруг донесся чей-то бас. Мы резко обернулись. Невдалеке стоял бородатый мужичок в тельняшке и замызганной синей курточке. Штаны были закатаны, обнажая лодыжки и огрубевшие ступни. «Да, пан», — вежливо отозвался я, — «вам будут говорить, что Межгинес и мухи не обидела. Только вы не верьте. Моя дочь Раута настрадалась из-за этой белобрысой стервы так, что ночами рыдала». Мы переглянулись, быстро подошли к мужчине. «Инспекторы Орбас и Мирдза». «Мы были бы рады, если бы вы нам уделили немного внимания, рассказав о погибшей», — сказал Кристоп. «Как к вам обращаться?» «Я адрес, рыбак», — сказал он и сплюнул на песок. Идемте. Мы последовали за ним. Что бы там ни было, нужно узнать информацию из всех возможных источников, а этот пришел сам. Интересно, общались ли с ним наши коллеги, или же он только сейчас нас увидел? «Андрес привел нас к покосившемуся маленькому домику, в котором было слишком мало места для семьи. Впрочем, стоило оказаться внутри, и мои предположения подтвердились. Андрес жил один. Здоровая серая кошка, лениво лежащая на подоконнике и поглядывавшая одним глазом, не в счет. «Садитесь, уважаемая», — сказал он, опускаясь на диван. «Чаем угощу, как раз чайник поставлю». Хотел с коллегами вашими поговорить. Да в море был, не знал, что тут уже всех опросили. «А сами в управлении решили не идти?» — осторожно спросил я. Андрес погладил бороду. «Да, вы правы. Оно, наверное, надо. Только вот пока домой вернулся, спина да ноги уже не те, что прежде. Голова тоже соображает туго. Вот и смог дойти до берега только. А там вы. Не иначе Волнокрылый меня к вам вывел». «Волнокрылый?» Бог и повелитель всех водоемов, Помогает всем морякам и рыбакам. Кто знает, возможно и правда удача пришла через него. Никто не знает, что там у богов на уме. Поэтому все может быть. Некоторое время Андрес, кажется, не знал, как начать. Разлил ароматный травяной чай по белым кружкам с синими якорьками. Кажется, это раньше модным было. Продавали посуду с символами профессий. Морских сервизов было очень много. «Дзидра-межгинец и правда была мастерица», — наконец сказал он, сев напротив нас. «Вся семья их плела такие кружева, что будешь стоять и рассматривать весь день». Мать Зидры была женщиной с широкой душой, да и отец, человек надежный. «А дочь?» — он вздохнул. «Не сошлись они характерами с моей Раутой. Мы жили побогаче, у меня были хорошие уловы. Я тогда работал на судах. Ого-го!» Зедра все смотрела, видно было, что завидует. Пыталась все указать Рауте, что она и не умеха, и готовит плохо, и парней за ней не ходят, и все такое. А когда появился ухажёр, так с желчью и зашла, что и крив, и глуп, и из лужи вылез. Прямо так все в лоб и говорила, уточнил я, глядя на него поверх дымка, поднимающегося от чая. Ну как, пан Орбас? криво улыбнулся Адрес. Вроде бы с улыбкой, и вежливо. Но знаете, когда гадику улыбается, то лучше ж не становится. Белтовы дивки, пробормотал Кристоп. А что было дальше? А дальше кривой да глупый ухажер в один прекрасный миг бросил Рауту и начал увиваться за Дзидрой. Ох и ходила она, задрав нос. Мы с Кристопом переглянулись. Отбить парня у другой — это, конечно, не новость. Но, зная до чего она опустилась с едвигой, может, и тут не обошлось без какого-то отвода глаз. Раута проревела неделю. Хотя я считаю, что, коль тебя бросили, то нет смысла убиваться. Такой оставит в самый тяжелый момент, — мрачно сказал Андрес. «Согласен с вами», — кивнул я. Что-то сложилось у них с кружевницей. «Какое-то время ворковали, а потом он пропал», — хмыкнул он. «Совсем пропал. Раута успокоилась, потом поехала в Нойчлон тучиться. Мы решили, что я ей некоторое время лучше побыть в другой стране. Дзидра вроде тоже угомонилась. Рядом живут старики, да такие как мы. Кому уж тут приставать с язвительными славичками? Да, согласился Кристоп, делая глоток. То есть изначально Дзидра Межгинес обладала скверным характером. Или это проявлялось именно в отношениях с вашей дочерью? Больше никого не изводила признался Андрес. «Может, интерес потеряла, может, понимала, что тут сдачи дадут. Никого юных не осталось». «А что?» — начал я и умолк, подбирая слова. «Что было с принцем? Вообще, со стороны было что-то заметно?» Андрес задумался, отхлебнул из чашки и поставил ее на стол. «Ну, знаете, тут сложно что-либо сказать». Его высочество, разумеется, не разгуливал здесь средь бела дня. Но вот все заметили, что у Дзидры стали появляться платья и украшения, которые кружевница себя позволить не может. «Ага, уже очень интересно. Возможно, это был не принц, а кто-то из аристократии. Хотя чем Белт не шутит, кто принцу запретит?» «Она говорила, кто за ней приудареет», — уточнил Кристоп. Адрес покачал головой. «Нет». Только глаза подкатывала, мол, скоро покинет свой скромный домик и заживет пан на испан. Но явно что-то пошло не так, задумчиво протянул я. Больше ничего толкового мы не узнали, поэтому, допив чай, распрощались с рыбаком и отправились к работающей на месте группе. Любопытное дело получается, протянул Кристоп. Дидра была не из тех, кто пользовался любовью окружающих. Возможно, и правда, что впуталась в отношения с принцем, который рассматривал ее только как временное развлечение. Я молчал и шагал рядом. Сложил руки на груди, обдумывая сказанное. Кристоп прав. Нужно, конечно, опросить остальных соседей. Но вот только не помешает еще взглянуть и на тело утопшей. Поговорив с ребятами на месте, поняли, что ничего нового не узнаем. Поэтому сразу направились в управление, а именно в алхимическую лабораторию. Там должны были уже сделать все анализы и заняться отчетами. Можно было, конечно, подождать, но я не хотел терять ни секунды. Удача, кажется, услышала нас, потому что прямо в коридоре мы столкнулись с паном Аделем. «О, рад вас видеть», — искренне сказал он. «Это дело не такое простое, поэтому нужен серьезный подход». Я невольно вспомнил, что при знакомстве с ним испытывал легкую неприязнь, посчитав слишком надменным но, поработав, понял, что это потрясающий специалист, который просто так выглядит. «Что можете сказать, пана Адель?» — поинтересовался я. «Дзидро Межгинес». «Да, да», — кивнул он. «Очень любопытный случай. Я бы даже сказал, экстраординарный». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Кристоп. «Это не самоубийство?» «Пока у меня нет доказательств такого утверждения», — серьезно сказала Адель посмотрев на него поверх очков. «Ну вот, все же один момент». «И какой же?» Я сложил руки на груди. Панна Межгинес умерла не от воды. В момент попадения ее тела в воду она была уже мертва около шести часов.